Он посмотрел на меня блестящими глазами. Клянусь псом, я не знал, что делать, проклясть Алкивиада или простить. Сократ наклонился ко мне и, сдерживая бурное дыхание, продолжал. Все годы, что я еще прожил, я бился над этим вопросом и до сего дня не знаю, как его разрешить. Алкивиад, он был добрый и злой, принес родине вред. И пользу был неверным и верным. Все в нем сплошное смятение. Скажи, Алкивиат. Обозначишь этим словом только крайности и ни капли чувства меры. Хочешь слышать обо мне? Да разве не о себе говорю я все время? Алкивиат. Ученик Сократа бежал к спартанцам. Алкивиат. Наносит жестокие удары родине. Алкивиад был далеко, я близко. Ну и расплачивался за него. Даже друзья несколько охладели ко мне, а не другие. Все эти заговорщики из Гетерии, непрестанно строившие козни против демократии, то-то подарок для них. Прямо-то на меня накинуться они никогда не смели. Так теперь через Алкивиада Если в каждое слово, брошенное тогда в меня, было камнем или дубинкой, верь мне, я пал бы под ударами. Но потом опять все перевернулось. Алкевиат начал усердно действовать в пользу Афин. Он помог нашему флоту одержать победу над спартанцами у Ионийских островов и вернулся в Афины, покрытый славой. О, боги, видел бы ты мою медвежью пляску! А что поднялось когда по городу разнесла свесть. Тотчас после своей речи в Экклессии Алкивиад помчался к Сократу и пал на колени, умоляя о примирении. До этого времени Ликон и Писандр так и шипели, «Учитель Алкивиада более виноват, чем сам Алкивиад, Сократ его испортил, совратил с пути надежду Афин». Теперь этот же самый Ликон и всегда трусливый продажный Писандр оба притикли. Но в ту пору Алкивиад не был счастлив, как не бывает счастлив ни один осиротевший человек. Жена его гипарета несколько лет как скончалась. Мое отношение к нему уже не было таким жарким, как прежде, а никому другому в Афинах он не доверял. С одной темандрой... Было ему хорошо. Сократ еяли заметно улыбнулся, улыбнулся одними глазами. Но позже, когда недруга Малкевиада снова удалось замарать его, и стану утверждать, что повода к тому он не подал, и изгнать из Афин. Они опять накинулись на меня, как шершни. «У меня такое впечатление, Сократ, что...» «Ты всегда недооценивал своих противников», — сказал я. «Неужели тебе не приходило в голову, что они могут повредить тебе и очень жестоко?» «Мне никогда не приходило в голову, чтобы эта овчинка им стоила выделки». «Есть, как я вижу, недостатки, и в твоем величии», — сказал я, — «такая наивность, такая недооценка самого себя». Да ведь для каждого несправедливца, для каждого себелюбца, лжеца, стяжателя, ты был величайшей опасностью, сильнейшим врагом. Воитель от молодых ногтей, — засмеялся Сократ. Хорошо сказано. Я тоже засмеялся, но подумал, что здесь сила духа противостоит силе храбрости. Сила правды — могуществу серебряных монет. Сила добродетели, силы страсти. Я перестал смеяться. Чем сильнее человек, тем больше у него врагов. — И друзей, дорогой мой, — подхватил Сократ, — для совершенной гармонии нужно и то, и другое. Друзья точно так же, как и недруги, укрепляют дух человека. Я стал мысленно перебирать друзей Сократа. Верными ему остались Критон, его сосед Симон, Эвклид из Мегары, Антисфен. В круг новых друзей вошли юный Аполлодор и, наконец, Ксенофонт. Сократ, словно читая мои мысли, вдруг проговорил. «Ты хорошо знаешь моих друзей и недругов, но погоди, были ведь еще всякие мои оскорбители и язвительные ругатели. Аристофан, конечно». «Ты знаешь, — читал у Платона, — как Аристофан в своих облаках первый изобразил злом все мое доброе. Странный человек этот Аристофан. Вырос и... Кида Теней в дэме аристократов, хотя сам к ним не принадлежал, и, кажется мне, о демократах он отзывался куда язвительнее. Насколько остроумен был этот малый настолько же дерзок, кусался больно и никого не щадил в своей неукротимости. Первейший мастер насмешки, только глухого не мог рассмешить. Но много лет спустя он еще раз задел тебя в лягушках. «Ах ты, об этом!» — Сократ улыбнулся. А мне приятно было, что хоть так он соединил мое имя с именем Эврипида. Он глубоко вздохнул. Жаль мне было только, что Эврипиду он осмеял так скоро после его кончины. Я вспомнил. Греки! Верили, что умершие пребывают всегда в каком-то таинственном общении с живыми, и позорить мертвого запрещал в Афинах особый закон. Тем лучше понял я горечь Сократа. А он махнул рукой. но а таков уж был Аристофан, поборник старины, он беспощадно нападал на всякое новшество, кто бы его ни предложил!» Сократ строго взглянул на меня. «Не думаю, однако, что я само совершенство. Наверняка я злюсь на Аристофана больше, чем, может быть, вы сегодня. Правда, на представление облаков я изображал героя, притворялся, будто это меня не задевает, но клянусь псом. Изрядно тогда бунтовала моя желчь. Подумай сам». Я, не щадя сил, деру с софистами, ты ведь знаешь их вечные сомнения, вечный пессимизм и мой оптимизм, все равно, что вода и огонь, а он выставляет меня главарем этих крикунов. Ну что я мог об этом подумать? Сделал ли он это для того, чтобы потешить охочую дозабав публику, изобразив, как я босой и лысый возношусь к облакам, или чтоб ударить меня за то, что я стараюсь воспитать для Афин новых Периклов и Анаксагоров. Нет, нет, надо сказать, были у него свои достоинства. Он, подобно канатоходцу, видел сверху всю нашу афинскую суету и отлично умел ее изображать. А как он относился к народу? Сочувствовал ему? А я и не знаю, усмехнулся Сократ. Иногда да, иногда нет. Он сочувствовал прежде всего своим своем комедии. Тут Сократ начал читать на распев не знаю, точно или не точно. Однако я узнал обращение автора всадников к афинскому народу. «О, народ! Прекрасно твое могущество! Все пред тобою склоняется, все дрожит пред тобою в страхе, словно перед тираном, но ты доступен соблазнам». Тебя тешит пустая лесть, и легко тебя обмануть. Разинув рот в восторге, глядишь ты на тех, Кто засыпает тебя фразами, и разум твой блуждает где-то далеко. Сократ посмотрел на меня. Вот ты выбирай. Сам рассуди, что он кому дал, нам тогдашним и вам нынешним. Он помолчал, потом медленно произнес «То было очень трудное для меня время, но я еще приду к тебе поговорить о нем». Я ожидал, что он помрачнеет от таких воспоминаний, а он, напротив, просветлел лицом «Представь, дорогой, я был уже довольно стар и понемножку начал...» Удаляться от жизненных бурь.